Подняв голову, я стукнул своим судейским молотком, кивнул помощнику шерифа, секретарю суда и торжественно провозгласил. Сегодня мы рассматриваем дело о наследстве Говарда Реда Стивенса. Пальцы секретаря порхнули по клавиатуре. Я впервые уселся в судейское кресло еще не оперившимся юнцом, во всяком случае с точки зрения судебной системы. Но уже тогда мне было ясно, что важнейшие обязанности судьи — это торжественное появление, демонстрация величественных манер и нарочито грозный тон. Помню, я жаловался своей жене Марии, как боязно мне проходить по коридору суда, мимо портретов моих строгих и мудрых предшественников. Конечно, в те времена я чувствовал себя неуютно на их месте, тем более в их мантии. С тех пор прошло больше сорока лет, и теперь, когда мысли о надвигающейся старости не дают мне уснуть, Мария успокаивает меня. Ты не стареешь, ты просто становишься настоящим судьей. Помпезная атмосфера в зале суда нужна отнюдь не для того, чтобы возвеличить меня лично. Мне, честно говоря, плевать на то, как на меня смотрят, когда я хожу по улицам. Но облачившись в судейскую мантию, я становлюсь олицетворением важнейших общественных ценностей и потому требую глубочайшего уважения к своей персоне. Не к соседу Стэну Дэвису, а к судье Стэнфорду Дэвису, символу и выразителю закона. Я подумала о Редди Стивенсе. Этот удивительный человек превратился в легенду еще при жизни и остался ее после смерти. Он так долго был знаменитым, что в его биографии уже трудно отделить правду от вымыслов. Ред Стивенс родился на болотистых пустошах Луизианы, среди немыслимой нищеты и невежества. Еще в юности он ушел из дома и отправился в Техас, не имея ничего, кроме той одежды, что была на нем и железной решимости. И за полвека ему удалось создать гигантскую финансово-промышленную империю. Расчетливый делец и щедрый филантроп, он всегда и во всем действовал с размахом. Его любили друзья и боялись враги. Ред Стивенс был на коротке чуть ли не со всеми знаменитостями и финансовыми воротилами своего времени. О многом именно он, в купе с несколькими похожими на него людьми, сделал XX век таким, каким мы его знаем, и заложил основы 21 века. Тем не менее, ему, как и всем нам, были свойственны обычные человеческие недостатки. Ред Стивенс много работал и уделял мало времени своим близким. Он думал, что выполнит свой долг, если будет обеспечивать их материально. Слишком поздно до него дошло, что в не меньшей степени они нуждались в его любви и внимании. Ред Стивенс сделал это горькое открытие незадолго до смерти. Заработанные им деньги позволяли окружавшим его родственникам вести праздный образ жизни и превратили их в мелких эгоистов. Единственной надеждой Реда Стивенса оставался внучатый племянник Джейсон, и тогда Ред придумал план. Принадлежавшие ему нефтяные скважины, ранние предприятия он поделил между своими незадачливыми родственниками, а Джейсону завещал то, что по его словам было высшим даром. Согласно условиям завещания Джейсону предстояло пройти ряд испытаний. Под руководством Теодора Гамильтона, старого друга и адвоката Реда Стивенса, он должен был выполнить двенадцать заданий своего покойного двоюродного деда, следуя инструкциям, которые тот предварительно записал на видео. Весьма необычно, не правда ли? Впрочем, и сам Ред Стивенс был далеко необычным человеком. Испытание длилось ровно год. За этот год Джейсон Стивенс, подобно цветку, опекаемому умелым садовником, вырос и состоялся как личность. Успешно выполнив последнее задание, он решил, что полученные им 12 бесценных жизненных уроков есть весь высший дар. Но Джейсон ошибался. По воле Реда Стивенса он получил несколько миллиардов долларов для реализации своей жизненной миссии, которая заключалась в том, чтобы помогать обрести высший дар другим людям. Джейсон оправдал надежды Реда Стивенса. Об этой громкой истории писали газеты и сплетничали обыватели. И вот теперь в зале суда разыгрывалась драма вообще если судья еще до начала судебного слушания знает о деле и замешанных в нем людях столько, сколько знал я, он должен передать свои полномочия другому служителю Фемиды, поскольку в такой ситуации ни о какой беспристрастности не может быть и речи. Но где найти судью, которая не читает газеты и не имеет собственного мнения по поводу завещания Реда Стивенса, оспариваемого его многочисленными родственниками? Я посмотрел на два противоборствующих лагеря по разные стороны прохода, разделявшего величественный мраморный зал судебных заседаний. Слева расположились родственники Реда Стивенса и их высокооплачиваемые юристы, взявшиеся отсудить у Джейсона, доставшиеся ему миллиарды. Справа сидел сам Джейсон, его адвокат Джеффри Уоткинс,